Глава 8. Правильный подход и воспитание необходимой любой собаке. Из трактата "Воспитание щенка" неизвестного автора. Из скомых молодых людей Кантор узнал с первого взгляда троих неопрятных и не совсем трезвых юнцов с выражением вселенской скуки на физиономиях, играли на скамейке в карты, вяло переругиваясь и время от времени посматривая по сторонам. Они и в самом деле настолько напоминали покойных грабителей с набережной, что Кантору на миг показалось, будто он снова дома. Парни тоже обратили на него внимание. Приближаясь к двери подъезда, Кантор спиной чувствовал их заинтересованные и настороженные взгляды. Либо он, вопреки всем стараниям, выглядел экзотично и чуждо даже для таких бестолочей, либо они давно изучили всех обитателей подъезда и теперь обнаружили новое лицо. Контер не спеша в развалочку поднялся по лестнице, прислушиваясь, не откроется ли внизу дверь и раздадутся ли шаги за спиной. Но нет, интерес могучих властилин в скамейке ограничился лишь созерцанием и, возможно, парой ленивых замечаний. Может, это вовсе и не они? Проще им не так сложно проверить. Только для проверки лучше дождаться сумерек. Люди плохо видят в сумерках. В темноте не видит вообще. Но, к сожалению, в этом отношении Кантору и Смаму далеко до эльфа. К тому же, если будет слишком темно, птички могут просто не рассмотреть приманку. Обстоятельно, никуда не торопясь и не ленясь, по каждому пункту сверяться со списком нужных вещей, Кантор собрал чемодан и большую сумку, прокрутил в памяти дорогу до остановки, отмечая подходящие места для беседы с юными проключенцами. Пожалуй, лучше всего подойдёт проход между общественным гаражом и глухой стеной, ограждающей мастерскую по ремонту повозок. Тот самый, о котором Настя весьма обнадёживающе высказалась. Только ни в коем случае напрямую к ней идти, а обойти гаражи со стороны двора. Со своей стороны, она ждала правильно, но то, что правильно для беззащитной девицы, не всегда столь же уместно для воина. Разница в том, кто на кого охотится. дождавшись того зыбкого неунятного часа, когда солнце уже спряталось за крышами, но ещё не ушло за горизонт, и предвечерняя тень опустилась на неуютные дворы меж каменных коробок, а фонари ещё дожидаются полуночной темноты, чтобы осветить город яркими пышными огнями. Кантри оделся и повесил футляр с чакрой на пояс, чтобы его было видно из-под куртки. Затем подхватил свою поклажу, запер дверь и двинулся навстречу подвигам, спокойным шагом человека, уверенного, что с ним никогда и ничего плохого случиться не может. Он нарочно прошел мимо заветной скамейки на таком смешном расстоянии, что едва не пришлось переступать через вытянутые ноги одного из сидящих, для надежности, вдруг эти балбесы плохо видят или невнимательно смотрят. Наживка сработала. Это Кантер обнаружил прежде, чем миновал свою дичь, и она скрылась из поля зрения. Заметили, голубчики, заметили и даже узнали. Самый младший бестолковый весь вздернулся, словно хотел вскочить, выпучил глаза и едва сдержался, чтобы вслух не крикнуть о своей нечеловеческой бдительности. Удалившись еще на несколько шагов, Кантер услышал за спиной суетливый шорох собираемых карт. Затем отдаленные шаги. Заворачивая за угол, он незаметно оглянулся – Стражи скамейки следовали за ним и даже не особенно скрывались при этом. Скорее всего, следить незаметно они просто не умели. Кантер ухмыльнулся и чуть ускорил шаг. Внутренние голоса в кои-то веки полностью одобряли его затею. Второй ностальгически вспоминал бесславную смерть коммандора Нуньеса, который так и не успел осознать простую истину. Если гоняться на ночной улице за подозрительными личностями, Ни какие выдающиеся успехи в фехтовании не спасут от метательного ножа в тёмной подворотне. Первый соглашался, что придумано красиво, но вот убивать никого не надо. Не та ситуация, не кажется ли, господам? Так же спокойно и неторопливо Кантерс вернул на узкую тропинку, затиснутую в глухом сумраке между двух стен, и прибавил шагу, чтобы к моменту, когда преследователи будут у входа, оказаться посредине. Шаги позади тоже ускорились. Господам было жизненно важно настигнуть жертву прежде, чем она выберется из укромного местечка, столь подходящего для разговора по душам. Кантер поставил на землю свою поклажу и развернулся лицом к грядущим собеседникам. Прежде чем бегущие успели сообразить, что всё происходит как-то неправильно, самый крупный и старший из троих с разгону встретился лбом с метко пущенным диском от гантели. и мешком повалился наземь, словно споткнулся на бегу. Второй взвыл, не добежав до цели, и остановился, истошно вопя от боли и пытаясь в полумраке отыскать на земле свое ухо, которое, к слову, уместнее было бы искать почти на своем месте, только немножко пониже, где оно благополучно висело на лоскуте кожи. Третий, тот самый младшенький, притормозил и с невнятным восклосом перешел в решительное отступление». Его приятель, отчаявшись отыскать свое ухо, ринулся за ним. Желание общаться с такой неправильной и наглой жертвой, которая молча швыряется в темноте тяжелыми и острыми предметами, у них отчего-то пропало. Зато у Кантера оно взыграло с новой силой, поэтому он, поймав чакру левой рукой, правой метнул второй диск, целясь на этот раз под колени. Младшенький исправно рухнул и в несколько прыжков был настигнут. Его приятель замедлил было бег и даже оглянулся, рассматривая возможность помочь, но, обнаружив непосредственную угрозу второму уху, молниеносно передумал. «Ну?» – зверски оскалившись для пущего эффекта, Кантор поднял изловленного шмякуна на ноги и тут же, для углубления взаимопонимания, приложил мордой об ограду. «И чего вы от меня хотели?» «Мы же только поговорить!» – простонал тот с такой обидой – Слово о общении в тёмных проулках, строится недоделанных хулиганов, было священной обязанностью каждого доброго горожанина. Вот и поговорим. Пообещал Кантер и повторил воспитательную процедуру только не с лицом, а с рукой, так как пленник попытался вырваться и даже добыл из кармана складной нож, которым, впрочем, не успел воспользоваться. Вас вот это интересовало. Парень опасливо покосился на крововленную чакру угрожающе зависшую у самых глаз, и неуверенно произнес. «Это наше!» «Ваше!» Зло прошипел Кантор и принялся методично долбить болвана лбом о стену, приговаривая. «Я вам, ворюгам распортаким, покажу, мать вашу, наше! Я вас, раз этаких, научу перед так чужие вещи тыть. Если вы, так вашу и раз так, мне завтра же не вернете все остальное...» «Я вам отрежу все оставшиеся уши, и сверх того, сами знаете, что!» «Какое остальное?» – в пальнике прохлепел несчастный охотник за чужими артефактами в промежутке между двумя свиданиями лба со стенкой. «Кольчугу!» – нагло принялся перечислять Кантер, продолжая свое достойное занятие. «Деньги, сапоги, пистолет дорогой антикварный, куртку кожаную натуральную». «Камушек бесценный в футляре в виде куба». Он чуть было не добавил список за одной лошадь, но вовремя вспомнил, где находится. «И перстень золотой, фамильный, с рубином. И не вздумайте удрать, под землей найду». «А дебилу этому брылю передайте. Я очень жалею, что отпустил его живым и целым, поверив на слово. И в ближайшее время собираюсь эту свою ошибку исправить». Выпустив, наконец, обмякшее тело, он аккуратно вытер оружие и руки об одежду собеседника, упаковал чакру в чехол, подобрал верные метательные диски и спустя минуту из опасного между стене вышел на людную улицу добропорядочный господин с чемоданом и сумкой. Господин куда-то шагал по своим делам, и лицо его было спокойно и безмятежно, как у человека, чья совесть чиста и помыслы возвышены». Охранник был молодой, большие глаза, смуглый. Крупные черты широкого лица чем-то напоминали маску Тутанхамона. Обычный голубой камзол стражника сидел на нём ладно и стильно. О добродушный чуть насмешливый взгляд и приятная вполне человеческая улыбка вызвали воспоминания о незабвенных моментах общения с рыцарем Лавресом. Охранник был один, но Ольгу это ничуть не утешило. Девушка прекрасно понимала, что даже при самом удачном раскладе убежать ей удастся только до ближайших дверей. Знакомые коридоры на вид ничуть не изменились с тех времён, когда Ольга сама обитала в дворце. Обстановка сохранилась в прежнем виде. Новые хозяева ничего не сломали и не разграбили, даже прибирались здесь с тем же усердием и регулярностью, что и прежде. Только была атмосфера вечного официального приёма. где нарядная развлекательность непостижимо сочетается с суетливой деловой беготнёй, сменилась угнетающим чувством страха и подавленности. Комната, куда в конце концов привёл Ольгу египтянин, тоже не особенно изменилась с тех пор, как отсюда съехала, э, кажется, Камила. Вроде бы это её халат с гигантскими розами. Однако входить сюда было ещё страшнее, чем идти по коридорам. Заметив её колебания, парень перестал настойчиво и что-то произнес на непонятном языке, подталкивая Ольгу в спину. «Ну да, наверное, подумал, что дура не соображает, зачем перед ней дверь открыли. Хотя действительно дура. Но какая разница, в комнате ее грохнут или прямо в коридоре?» Ольга послушно переступила порог, и дверь за ее спиной захлопнулась. Спустя несколько секунд в замке повернулся ключ, и охранник занял свое место у входа. «Один!» «Ну и толк с того!» Под дверью один, а по коридорам их толпа бегают. Та же обладая ульго силы Эльмара, чтобы высобить дверь, или соображалкой Жака, чтобы взломать замок, что бы она делала, выйдя из своей шикарной темницы? В лучшем случае собрала бы толпу желающих полюбоваться насмешище. А что там у нас под окнами? Вроде третий этаж, не так высоко. Может, через парк можно пробраться за кустиками, за деревьями, через ограду не перелезть. Но, может, если спуститься к реке... Вот ведь не до тёпа. За целый год так ни разу и не поинтересовалась. Те решётки, что перегораживают участок риса, расположенные на территории дворцового парка, они до самого дна или нет? Можно под них поднырнуть, если что. Вода, конечно, холодная. Начало зелёной луны всё-таки. Но в сравнении с перспективой отведать месте господина-наместника... Да хоть бы и зима. Окна оказались закрыты решётчатыми ставнями. Это новшество появилось летом после ремонта и серии покушений. Королю оно вроде бы и не понадобилось, никто к нему в окно не ломился. А вот бедной пленице дополнительная проблема. Ну что ж, пока Петра-адъхтиль занят, стоит поискать, чем сквернуть этот красивенький замочек и начнём спуститься с третьего этажа. Нет, господин наместник, Шелар полюбовался цветом вина в бокале и продолжил после небольшой паузы. Это не то же самое, как с Камиллой, но и всё не настоящее, хотя сам факт, что оно занимает ваши мысли, уже свидетельствует о необывалом прогрессе. Это, если вам угодно, ещё одна промежуточная ступень, пожалуй, последняя. Взаимная симпатия, мимолётное увлечение, лёгкая влюблённость. или даже банальное любопытство. Всё это приводит мужчину и женщину на ложе к взаимному удовольствию. Такая связь свободна от расчётов, она не оставляет обязательств, легко рвётся и, как правило, не длится долго. У тебя тоже такое было, требовательно вопросил наместник. Шиллар отпил из бокала и невесело усмехнулся. Если бы пару лет назад кто-то предсказал, что он будет консультировать юнцов как добиться расположения девушки, он бы счел это за утонченное издевательство и столь же утонченно отомстил бы. И вот, пожалуйста, не прошло и пары лет с тех пор, как нетрезвый король жаловался своему шуту на проблемы в личной жизни, и вот он уже вещает, подобно мэтру с высокой кафедры, а перед ним сидит ученик и внимает с разинутым ртом».